Глава 26. Конец войны. Бой начался довольно успешно для нас, точнее, для нашего флота. Сбившихся в кучу мятежников удалось разделить на три группы. В одной из них оказался линкор «Флагман» с мятежным адмиралом на борту. И именно туда и был направлен основной удар. Остальные группы мятежников были отрезаны, и их никто не трогал. Но зачем? Когда их лидер будет взят, они сами сдадутся без боя, ведь никаких перспектив, альтернатив у них попросту не останется. Корабли Восьмого Флота, недолго думая, принялись уничтожать корабли поддержки и прикрытия линкора. Линкор пытался огрызаться, да только хоть что-то предпринять против множества мелких фрегатов, еще и подошедших так близко, он не мог. Да и что-то сделать он мог лишь в ближайшие полчаса. А после того, как разобрались со скадрой прикрытия, атакующие взялись за сам линкор. Сначала выбили его батарею, потом прорядили с парки непосредственной обороны, после этого начался абордаж. Да, бойцы линкора были опытными и бывалыми, однако атакующие перли огромной массой, причем используя планетарное оружие. Щит на линкоре выбили, и бояться энергетического перегруза было не нужно. Так что доблестных защитников и сторонников адмирала выжигали энергопушками, плазмоганами и фазерными винтовками, которых у бойцов 8 флота было в достатке. Ну а когда количество защитников уменьшилось до неприличных величин, в бой вступили мы под командованием майора. Точнее уже полковника Торма. Нашей целью был сам адмирал, но сначала предстояло перебить его гвардию. Защищавшую мостик и являющуюся последним рубежом обороны, Рэмбо не стал заморачиваться или даже пытаться играть в честную битву. А потому все мы шли в рыцарях. И хотя у нас комплектов этих доспехов было немного, недостающие выпросили у Восьмого Флота, точнее, Торм их выбил. Но с чего вдруг мы должны играть в благородство? Нам нужна победа и точка. Так как добраться до линкора самостоятельно мы в таком облачении не могли, нас доставили на борт. Эней просто сел в один из ангаров, который уже контролировался нашими союзниками. Ну а мы, не спеша выгрузившись, двинулись к мостику. Я был очень удивлен, что арест адмирала поручили нам. На линкоре ведь уже было несколько тысяч бойцов Восьмого флота, но оказалось, что если с остальной частью корабля они справились вполне успешно, то вот на мостик прорваться попросту не могли. Защитники организовали такой рубеж обороны, что с насколько его взять не удалось. Потом в коридорах ближе к мостику мы начали встречать все больше и больше покойников в характерной черной форме Восьмого флота. Похоже, после того как защитники умудрялись отбить очередную атаку, они предпринимали попытки отбить и весь корабль, но их числа было недостаточно. И в тот или иной момент уже бойцы адмирала получали достойный отпор, вынуждены были вернуться к мостику. Честно говоря, я слабо представлял себе, чего они хотят добиться. Отбить линкор назад у них уже не выйдет. Хотя бы потому, что нас теперь подавляющее большинство, и есть дополнительные резервы. Сбежать отсюда мятежного адмирала тоже не выйдет. С мостика путь ему закрыт. Ну, разве что в спасботах, но их легко перехватят. Так чего он добивался? Зачем тянул время? Как выяснилось позже, у адмирала оставалась связь, и он вовсю общался с журналистами, давал интервью, взывал к неравнодушным гражданам, призывая подняться против засилия власти. Вряд ли он ожидал, что сможет начать революцию. Скорее уж, пытался выставить себя и таким мучеником борцом за правое дело. А нужно это было для того, чтобы его прямо сейчас не убили, чтобы он мог предстать перед судом и далее отправился бы на рудники. Хотя нет. Птицы такого полета это вам не хохры-мухры. Народники или в мясо их не отправят. Будут томиться в пятизвездочной камере на пять комнат, давиться икрой-омарами, пускать скупую слезу и жаловаться на свою жизнь в тюрьме с блэкджеком и Шлю. Короче, думаю, понятно, что я имею в виду. Тем временем мы добрались уже почти до самого мостика, и отсюда начались наши первые проблемы. Торма, пытавшегося возглавить наше шествие, Рамбо загнал назад. Теперь он с недовольным лицом шел в четвертой или пятой шеренге, облаченных в рыцари бойцов. Впереди основной группой шло несколько разведчиков, отправленных Рамбо для прощупывания противника. Как оказалось, сделал он это не зря. Несколько громких взрывов впереди заставили нас напрячься, ускориться. Противника видно не было, зато наша разведка лежала как попало в коридоре. А, вот ведь уроды! Мины наставили!» Вздохнул Рамбо. К сожалению, даже рыцари не смогли защитить от подобных ловушек. Хвала небесам, доспехи отработали как положено. Погибших не было, но бойцы выбыли из предстоящего сражения, даже в нем не поучаствовав. Мины превратили их, рыцари, в груды металлолома. Использовать доспех в таком виде было попросту невозможно. Пришлось Рамбо запрашивать помощь у других подразделений, чтобы наших пострадавших оттащили назад на Эней. Тем не менее, останавливаться мы не собирались и продолжили путь. Теперь Рамбо действовал осторожнее. Скорость движения снизилась. Мы тщательно проверяли коридоры и отсеки, через которые предстояло пройти на предмет ловушек и засад. И парочку сюрпризов нашли, обезвредили. Сраные космодесы времени зря не теряли, и после каждого штурма выбирались вперед, ставили новые ловушки, растяжки и все прочее, чтобы нанести урон новой волне штурмующих задолго до того, как они доберутся до мостика. Но на нас их везение закончилось. Мы упорно шли вперед, и помимо разведчиков, новых потерь у нас пока не было. И вот, наконец-то, впереди показались баррикады. Космодесы набросали в коридор всего, что нашли в ближайших отсеках. Шкафы, вырванные из стен койки, стулья, какие-то тумбы, контейнеры для оружия и боеприпасов, куски обшивки и внутренние панели. В общем, это были просто горы мусора, за которыми укрылись мятежники. Причем горы эти поднимались чуть ли не до потолка. И чтобы перелезть их, предстояло взобраться наверх, а там уже лежа протискиваться дальше. Что ж, если надо, сделаем это. Нас едва мы приблизились, встретили пальбой. Да только она была совершенно бестолковой. Большая часть пушек у противостоящих нам космодесов была кинетической. А редкие энерговинтовки оказались скорострельными, но недостаточно мощными, чтобы пробить броню рыцарей. Как в случае с Ковальски, здесь наблюдалась такая же беда: у космодесов было все, чтобы противостоять рою, но ничего, что могло бы помочь в сражениях против людей. А вот у нас было. Громко бухнуло плазменное орудие в руках кучи, и огромный сгусток плазмы полетел в баррикаду. Пыхнуло пламя. Яркая вспышка на несколько секунд ослепила датчики костюмов. И когда мы вновь смогли видеть, то оказалось, что куча с одного выстрела пробил нам дорогу. Весь хлам, который космодесы отчаянно стаскивали сюда, мгновенно сгорел или расплавился, растекшись по полу. Вперед! приказал Рамбо, и мы без особой спешки пошагали к баррикаде. Выжившие защитники быстро смекнули, что остановить они нас не смогут, и по-добро, по-здорову отступили, решив, что лучше попытаться отойти. И затем снова ударить по нам, чем залечь на баррикаде и отстреливаться ровно до того момента, пока куча снова не вжарит по ним плазмой. А это, по моим прикидкам, случилось бы всего через несколько секунд. Едва только орудие вновь наберет достаточной энергии из накопителя, словно рюкзак, устроившегося у кучи за спиной. Мы вошли в просторный зал, где нас уже дожидались за всеми теми же баррикадами космодесы. Они засели на своих позициях, но пока не стреляли. Мы тут же остановились в ожидании приказа. «Сраные тросы!» — раздался чей-то голос. «Будь у нас, рыцари, вы бы никогда сюда не смогли дойти!» «Будь я великий чародей, я бы уничтожил вас всех, даже не высаживаясь со своего корабля. Последнее предложение. Бросайте пушки и выходите с руками за головой, и вас пощадят». Рамба! удивленно спросил голос. «Опа-на!» Мы с командором переглянулись, так как оба узнали голос. «Хач!» — собственной персоной. Ну, собственно, этого следовало ожидать. Он всегда был верным сторонником адмирала, и несколько неудивительно, что Нельсон поставил именно Кача Сирона во главе своей личной гвардии. «Капитан, немедленно сдавайтесь!» Тут уже вступил в разговор и наш незабвенный Торм. «Как старший по званию я приказываю вам! Не рви глотку, майор! Я уже давно полковник!» Ха, я тоже! И так как я все еще числюсь в восьмом флоте, то являюсь старшим по званию!» Плюс ваше звание — фикция. Адмирал отстранен от командования, и ваше назначение — лишь пустой звук. Посмотрим!» Зло бросил Кач. Ну вот, драки, похоже, не избежать. Впрочем, тот, кто знает Кача, ничего другого и не ожидал. Я, например, был уверен, что он не сдастся. И это очень хорошо. Да, этот человек был известным героем, про которого даже комиксы рисовали. Он смог перебить такую кучу жуксов, какую я, наверное, в глаза никогда не видел. Но все это никак не отменяет того факта, что Кач был тем еще засранцем. Что бы он там ни рассказывал нам, а сам же клал с горкой на законы, кодекс и все прочее, чего требовал придерживаться от всех остальных. Ну, например, мы ведь к нему были переведены, должны были стать полноценными членами команды. А что в итоге? Он закинул нас в мясо. Если бы не наше упорство и трудолюбие, ну, и только удач. Там бы мы сидели и по сей день. Хотя, повторюсь, мы были к нему переведены, но он на это начхал. Решил, что сам себе царь и бог. Не знаю, как бойцов моей МТГ, но лично меня он так достал, что я спал и видел, как убиваю его. И похрен, что он восстанет в клон теле. И вот теперь сегодня у меня появился отличный шанс не просто его завалить, а отомстить за все, что он сделал. Я не буду его убивать. Я его арестую, и сделаю это, чтобы Кач знал, кто именно виновник происходящего с ним. Ах, с каким же удовольствием я погляжу на его налитые злобой глаза. И скажу что-нибудь пафосное, что-нибудь тедакое, чтобы он прямо-таки захлебнулся своей злобой. Но до этого еще нужно дожить. Песмодеция, огонь! Между тем заорал Кач, и по нам открыли бешеный обстрел. Бойцы вперед! Валите этих уродов! Приказал Рамбо. Но Кача не трогать, он нужен живым. Куча, ты понял? Не вздумай жахнуть по нему из своей плазмы. Да понял, понял. Ха, похоже, Рамбо тоже хочет поквитаться с Качем. Ну еще бы, он ведь ему карьеру, если и не разрушил, то серьезно так затормозил. И будь Кача, я уверен, Рамбо уже бы был в чине полковника, командовал бы абордажниками нового ходоносора крейсера, который мы отжали у Жуксов. Уж не знаю, как там себе представлял бой Кач, но лично я от того, что начало происходить, обалдел сам. Для начала Куча сжахнула с плазмера по ближайшей баррикаде, которая исчезла в яркой вспышке вместе с засевшими за ней бойцами. «Куча! Чего? Я же говорил тебе! Да я и не по чего! Или мне вообще стрелять нельзя?» На это Рамбо ответить было нечего. Еще одну группу вражеских бойцов просто забросали гранатами. Оставалось еще три баррикады, за которыми засели вражеские стрелки. Надо отметить, несмотря на то, что мы были в рыцарях, троих наших бойцы Качу умудрились убить. Даже не знаю, как они смогли пробить тяжелый доспех, но факт налицо. Самое неприятное то, что в числе этих троих были Чуха и Такахаси. Потери нас обозлили. Я мгновенно пошагал вперед, ведя за собой подчиненных. Куча не удержался и шмальнул по противнику из своей страшной дуры. Как я и ожидал, он к черту разнес баррикаду, но вот защитники за ней отделались лишь легким испугом. Впрочем, ничего они сделать не могли, мы подобрались слишком близко. В целом, мы могли взять их живыми, но я был слишком зол, так что четверку бойцов попросту расстреляли, даже не дав подняться. Рамба заканчивалась зачисткой еще одной баррикады. Оставалась последняя, за которой засел сам кач. Мы шли начисто, игнорируя бешеный огонь, который по нам открыли. И просто спокойно шел, принимая на себя пули. Но когда это мне уже порядком надоело, просто вскинул винтовку и короткой очередью угомонил одного из противников. Выдра и дед, шедший чуть позади, сделали то же самое, выбив еще парочку врагов. На встречу нам вылезло почти два десятка космодесов в полной экипировке. Но тут на выручку пришел Куча, жахнувший своего плазмогана. «Куча, мать твою! Нет, тут Качи, успокойтесь!» Бурчал Куча, перезаряжавший свое орудие. Между тем противник пёр и пёр. Казалось, космодесы решили задавить нас числом. Сколько их тут засело изначально? Сотин пять? Меньше? И знатно потрепали до того, как появились мы, но сейчас, оказавшись здесь, я понял, что ошибся. Может, отряд кача и потрепали, но заплатили за это слишком высокую цену. А нам теперь все это разгребать. От последней баррикады противник отошел сам, откатившись назад в сторону мостика. И стоило нам туда только сунуться. Небольшой переходной зал, ведущий уже на мостик линкора кишмяки шелка с модесами Кача. Мы останавливаться не собирались, тем более воинственно орущий Рамба ломанулся туда в первых рядах. поля из пулемета, который успел отжать у кого-то из противников. Мы ломанулись за ним. В какой-то момент сражение из перестрелки превратилось в кучу малу. Всё скатилось к банально рукопашной. Противников было больше, они пытались взять нас измором. Двое хватали за руки, третий пытался повредить, пробить броню. Ну а мы, естественно, отбивались. Врезав шлем, подвернувшемуся к космодесу, я упорно продвигался вперед, туда, где был кач. Очередной противник подскочил откуда-то сбоку, повис на моей руке. Второй схватил за левую. Прямо передо мной возник космодес с плазменным резаком в руках. «Ой, изобретательные гадины!» Он не успел ко мне подойти, так как был жестоко изрешечён короткой очередью, подоспела выдра. Я вырвал правую руку и врезал в космодеса, повисшего на моей левой. Затем досталось и тому, что справа. Расправившись с врагами, я продолжал двигаться вперед. Кажется, далеко впереди я вижу Кача. Его броня отличается. На ней специальная маркировка «командующего», и вокруг него лейтенанты, не подпускающие рыцарей к командиру. У ног одного из лейтенантов лежит наш боец. Его доспех буквально раскурочен, и под кусками смятого металла я вижу изуродованное окровавленное тело. «Ну, держитесь, уроды!» Подвернувшегося противника я схватил за горло и со всей силы ударил его головой о палубу. Шлем не выдержал натиска искусственных мышц рыцаря. От удара он попросту раскололся. А вместе с ним и голова бойца. Еще одного противника я просто забил насмерть. Третьего пристрелил. Кач был всего в нескольких метрах от меня. «Кач!» — заорал я. Он услышал и повернулся ко мне. Некоторое время он, стоя с открытым забралом, недоуменно глядел на меня, пытаясь понять, кто я такой. Я, в свою очередь, открыв забрало, продемонстрировал свое лицо. Сдавайся! Ха, размечтался, молокосос! Хмыкнул он, захлопнул забрало и двинулся на меня. Наш бой был скоротечным. Рыцарь был куда медленнее, хоть и сильнее и космодеса. Кач умудрился меня уронить, взгромоздился сверху и с бешеной скоростью молотил кулаками по шлему. «Так я долго не протяну». Я изловчился и вмазал кулаком уже ему по шлему. На секунду Кач растерялся, и я, схватив его за голову, обеими руками силой дернул в сторону. И вот уже я сверху монотонно поднимаю и опускаю его башку в палубу, пытаясь выбить из нее всю дурь. Он отбивался как мог, казалось, его многотонные кулаки прилетают каждую секунду. В моей голове помутилось, темнота начала сгущаться, но я не прекращал начатое, бил и бил его головой о палубу. Теперь либо он меня, либо я его, и, как мне кажется, еще немного, еще чуть-чуть ему конец. «Кураж, кураж, стой!» Я осознал, что противник уже не сопротивляется, хотя до этого он отбивался изо всех сил, пытаясь меня оттолкнуть. Теперь он лежит, раскинув руки. Рядом со мной выдра и куча. Все, кураж, мы победили!» И оглянулся. Бой уже закончился. Космодесы стояли на коленях, держа руки за головой. Ближе к терминалам управления линкором Торм надевал наручники на адмирала, стоявшего с гордо поднятой головой. «Жив ещё!» Выдра присела рядом, вскрыла шлем кача. Его лицо было окровавленным, в широко открытых глазах зрачки плавали, ни на чем не фокусируясь. Однако аптечка его скафа давным-давно заметила состояние пиратора костюма и делала все, чтобы привести его в чувство. Пока кучи выдра поднимали Кача на ноги, словно из ниоткуда взявшиеся в вертуха и в черных скафах, принялись его крутить и цеплять на руки кандалы, отключать костюм. Кач пришел в себя. Он с ненавистью уставился на меня. Ты ты недостоин называться космодесом. Ха, насчет тебя я не знаю, но ты точно не космодес. Добро пожаловать в мясо! Похлопал его по плечу куча. Не! Будет на каком-то руднике кайлом махать, так сказать, в лучших традициях. Мы еще встретимся. Это еще не конец. Я проигнорировал его слова. Один из вертухаев не удержался и ехидно заметил. «Только если, как и ты, станет мятежником! Всё, пошли!» Качу вели. Адмирала тоже. Кажется, мятеж закончился полным разгромом этих самых мятежников. А вместе с этим подошел конец войне с жуксами. Я тяжело вздохнул. Как бы и что бы там ни говорил, но... А что теперь будет с нами? Продолжение следует. Текст исполнял Сергей Курнаев.